Глава шестая. До заведения Морли идти недолго. Но это прогулка в другой мир. Соседний район не имеет своего названия, но стоит особняком. Наверное, его следовало бы именовать нейтральной зоной. Представители всех пород живут там вперемешку без особых трений, хотя людям приходится постоянно доказывать свое равенство. Начинались сумерки. Облака на западе еще не выгорели до конца. Время уличных хищников пока не настало. И у меня не было причин остерегаться больше обычного. Но когда невысокий парнишка преградил мне дорогу, я понял, что влип. Серьезно влип. Было что-то особенное в его манере двигаться. Я не раздумывал. Я среагировал. Он не ожидал, что я так высоко выброшу ногу. Мысок моего башмака врезался ему в подбородок. Раздался звук ломающейся кости. Парень завопил и отпрянул, размахивая руками, чтобы удержать равновесие. Но подвернувшийся столб боднул его сзади. Он дернулся и полетел, выронив нож. Я метнулся к ближайшему дому. Сзади на меня уже надвигался второй странный тип, ростом с подростка, но одетый в списанную армейскую рабочую форму. Альбинос. В руке у него был здоровенный ножище, Он остановился в футах в восьми от меня, ожидая подкрепления. Их было по меньшей мере еще трое. Двое на другой стороне улицы, и один маячил сзади, караулил. И одним движением стянул ремень и рассек воздух перед рожей альбиноса. Это его не напугало, но дало мне время пошарить по стене дома. Здания в этом квартале только чудом до сих пор не рухнули. Я выдернул обломок кирпича из стены и запустил в противника. Правильно, он пригнулся. Кирпич угодил ему в лоб, и пока он пересчитывал звезды, я прыгнул на него, отобрал нож, схватил за волосы и швырнул в сторону двух других головорезов, переходивших улицу. Они увернулись. Альбинос растянулся на мостовой. Я завопил, словно баньши. Это на миг остановило парочку. Я сделал ложный выпад вправо-влево, отвлекающим маневром занес руку с ножом. который отобрал у коротышки альбиноса и хлестанул ремнем. Один из них уклонился от удара, отскочив назад. Он споткнулся об альбиноса и грохнулся на спину. Я снова завизжал и нырнул рыбкой. Никогда не повредит, если противник решит, что перед ним чокнутый. Я приземлился обеими коленками на грудь упавшего и услышал хруст ребер. Он завопил. Я отскочил в сторону, на меня уже шел его приятель. Он увидел, что я его жду... и остановился. Вот это по мне. Старина Гарретт любит честную игру. В схватке один на один у меня неплохие шансы выбраться живым. Я огляделся. Сломанная челюсть отправился на прогулку. Шестерка счел за лучшее проявить благоразумие. Вот мы и остались вдвоем, низкорослый. Я уже понял, что он не подросток, как и его приятели. Мне следовало раньше догадаться. Мальчишки такого возраста не слоняются по улицам Танфера, они в армии, их забирают все раньше и раньше. Мои маленькие друзья оказались темными эльфами, Дарко. Дарко — это полуэльфы-полулюди, отвергаемые обеими расами. особи этого вида аморальные, непредсказуемы, а иногда и безумны. Короче, хуже не придумаешь. Все сказанное относится и к Морли. который умудрился прожить достаточно долго, чтобы обучиться мимикрии. на моего приятеля не произвело впечатление, что ему противостоит такой громила. Еще одна особенность Дарко — у них отсутствует чувство страха. Я вернулся за своим кирпичом. Он изменил стойку. Теперь он держал нож, словно двуручный меч. Я пуганул его ремнем и попытался прикинуть, куда он дернется, когда я запущу кирпичом. Пока я гадал, он решил напасть. Я легнул в голову двух других, предписав им длительный отдых в лежачем положении. Низкорослого это разъярило. Он пошел на меня. Я бросил кирпич, он уклонился, но я целился не в голову и не в корпус. Я метил в ногу в надежде, что он отвалит. Удар пришелся по пальцам. Низкорослый заскулил, я двинулся на него с ремнем, ножом и на обеих ногах. Он попятился. «Дьявол! Так мы можем протанцевать всю ночь! Я уже сделал все необходимое. Вряд ли он решится преследовать меня с больной-то ногой!» Я посмотрел на парочку, примастившуюся у моих ног, и услышал голос своего флотского сержанта. «Никогда не оставляйте за спиной живого противника!» Не сомневаюсь, что их безвременная кончина была бы благом для цивилизации. Но резать глотки безоружным — не мой стиль. Я собрал разбросанные ножи. Низкорослый смекнул, что я отчаливаю. — В следующий раз ты покойник! — пообещал он. — Лучше бы следующего раза не было, Чака, потому что второго шанса я не даю. Он засмеялся. Один из нас определенно спятил. Я побрел дальше, ощущая холодок между лопатками. Какого дьявола все это значит? Они не собирались меня грабить. Они хотели меня избить. Или убить. «За что?» «Я их не знал. Конечно, есть люди, которым мое существование не доставляет удовольствия, но не думаю, что кто-нибудь из них мог зайти так далеко. Как гром среди ясного неба!»